Глава четырнадцатая Ран Баргу, личный помощник и секретарь принцессы Алгейской, уже несколько раз за последнюю седмицу спрашивал у ее высочества о самочувствии. Беспокойство его возникло не на пустом месте. Гвенни последние дни находилась в странной задумчивости, была грустна и рассеяна и даже подписала несколько дипломатических писем чужим женским именем, чего за ней никогда не водилось. Началось это после возвращения принцессы из императорского лазарета, где она навещала племянника Лонира Лавье. А самое главное, её высочество не торопилась делиться переживаниями с Раном, чем его бесконечно тревожило и огорчало. Принцесса потеряла покой с того времени, как услышала от Лонира про соперничество между ним и Сандером из-за загадочной девушки, которая, по словам племянника, взялась ниоткуда и исчезла в никуда. Гвенни уже была свидетельницей одной печальной истории, когда много-много лет назад два брата не поделили одну девушку. Тогда всё закончилось очень печально. Неужели история повторяется? Она сидела в своём любимом кресле в кабинете своей загородной резиденции. Ран зачитывал утренний отчёт о состоянии дел в её поместье на юге империи. Когда доклад был закончен, он не торопился уходить. Если миледи сочтёт нужным рассказать, что её беспокоит, возможно, я смогу помочь. Наконец решился выяснить, в чём дело. Ран. Гвенни подняла на него задумчиво-грустный взгляд. Ран Боргу, смогулый шатен со светло-карими, цвета дикого лугового мёда глазами, когда-то давно он убедительно обошёл состязание на место её личного секретаря и помощника опытных и куда более зрелых кандидатов с великолепными рекомендациями. Гвен недолго сомневалась, брать его на это место или нет, но что-то в нём её зацепило. Может, то, что он единственный тогда не заискивал перед ней, не стремился понравиться, словно был уверен, что он лучший среди прочих соискателей, и это место достанется ему в любом случае. И она ему поверила. До сих пор не могла понять почему. Но принцесса решила презреть все сомнения, которых было немало, и остановит свой выбор именно на нём. Вопреки тому, что придворные советники доброжелатели нашёптывали ей сразу в ухо, что смозливый красавчик, очередной хитрый и алчный искатель императорских щедрот и удовольствий в постели её высочества, да к тому же сомнительно радословный, потомок какого-то захудалого рода, доживавшего свои дни где-то на задворках империи, не знатен, не богат, но гвень не решилась, в конце концов, думала она тогда, если он не оправдает её ожиданий и позволит себе лишнее, Она его просто выставит вон. С тех пор прошло много лет, а он за это время не только не позволил себе ничего лишнего, не было ни одного скандала, ничего такого, что бы могло очернить его репутацию или упаси богиня её репутацию, к которой он относился куда более трепетно, чем сама принцесса. Мужчина был безупречен, пожалуй, даже слишком. Он был идеальным, совершенным. Ран за годы службы у принцессы так изучил все ее привычки, вкусы и предпочтения, что любое поручение выполнял просто идеально. Гвенни с ужасом думала, что когда настанет время с ним расставаться, а она почему-то была уверена, что рано или поздно оно настанет, ей будет очень его не хватать. Хотя за все время службы у принцессы Ран ни разу не высказал пожелание ее покинуть. «Госпожа», Гвенни вышла из зацепенения своих размышлений. Ланир повздорил с Андэром. Неохотно пояснила она: "В результате один в лазарете, другой звал до мой целителя". И глянул из-под лобья Ран. Это для него не было новостью, и он пока не видел причин для беспокойства. "Разве этого недостаточно?" возмутилась принцесса. "Молодые мужчины всегда горячи и не сдержаны. Причина поединка женщина, девушка. Обычная история". Пожал плечами секретарь. Почему вас это так беспокоит? Она с удивлением глянула на него. Так говорит, словно сам не вылезает из таких поединков. Хотя, как знать, может и не вылезает. Он так скрытен, когда речь заходит о нём самом, она почти ничего о нём не знает. Наверняка у него было и есть много женщин и побед, ну и таких поединков, возможно, тоже. От таких мыслей на душе только тоскливие стало. Гвиньни усилием воли отгонала от себя лишние чувства и эмоций и продолжила. Видите ли, Ран, принцесса говорила неторопливо, буднично, тщательно подбирая слова. Такое уже было однажды. Очень давно два близких родственника повздорили из-за одной девушки. Для императорской семьи это имело самые ужасные последствия, и не только для семьи. Гвиньни замолчала. Ей было тяжело об этом вспоминать. Возможно, «Вы когда-нибудь захотите рассказать мне эту историю, ваше высочество?» Мягко произнес Ран, правильно оценив ее молчание и не стал больше задавать лишних вопросов. «Возможно, возможно». Изящные пальчики нервно стучали по идеально гладкой поверхности кабинетного стола ее высочества. Где-то у въездных ворот в резиденцию слабо тренькнул колокольчик. «Гости». «Лорд Ланир Лавье», доложила вошедшая прислужница. «Проводи его в гостиную». Вы свободны, ран. До завтра вы мне не понадобтесь. Мужчина слегка поклонился и вышел, чуть задержав на принцессе пристальный взгляд. Она этот взгляд не заметила, вздохнула, встала, подошла к висящему в кабинете зеркалу в роскошной резной раме, глянула на себя, слегка дотронулась подушечками пальцев до волос, собранных в красивую причёску, прогнулась и глянула себе за спину. Всё было идеально. Прямо как ее идеальный, безупречный, совершенный ран. Ее ран. Смешно. Сегодняшний разговор о поединке пробудил давно живущие в ней переживания. Кругом столько юных и красивых женщин, а он такой интересный мужчина. И у него наверняка есть любовница. Может, даже не одна. Ну, просто не может не быть. Гвенни тряхнула головой. Лезут же всякие глупости в голову. Надо уже давно было завести любовника и успокоиться. Замуж она всё равно не собирается. Так какая разница? В чём смысл умирать старой девой? Давно могла бы жить в своё удовольствие. Но мысль завести любовника почему-то огорчала, а не радовала. Может быть, потому что при мысли о любовнике в её воображении неизменно возникал образ идеального кареглазого шатена, Ран. Она так часто в последнее время думала о нём, непозволительно часто. Прекрасно понимая, что она для него недосягаемая принцесса, родная сестра императора, и в конце концов для него это просто служба. Он никогда не посмотрит на неё как на женщину, свою женщину. Гвенни вышла из кабинета и направилась в гостиную, где её ждал Ланир. Она шла и думала о нём, о Сандере, снова об их стычке на императорском полигоне, и ещё одно имя в последнее время постоянно крутилось у неё в голове. Женское из давно забытой истории, той самой истории. Саянара. Сая. Саянара. Имя на батом звенело в голове Верховного Оракула вот уже несколько седмиц подряд и не давало покоя. Замок давно погрузился в сон, и только Оракул сидел в своем кабинете, слабо освещенном самыми обычными свечами. Пламя дёргалось от гуляющего в комнате сквозняка, и казалось, что тени, отбрасываемые пламенем свечи, пляшут на стенах кабинета какой-то дикий ритуальный танец. Перед оракулом лежал раскрытым старинный фолиант, но он не смотрел в него. Глаза святейшего были устремлены выше, на противоположную стену, где висела картина с изображением богини. Лорд Горлум ждал гостя, особенного гостя. Он велел своему верному помощнику найти надёжного исполнителя для одного важного поручения, и сегодня ночью он должен прийти к верховному оракулу. Дверь в кабинет неслышно открылась и вошёл помощник. "Он здесь, святейший". Чуть склонил голову Элан. "Проводи его сюда", приказал святейший. Элан поклонился и вышел. Спустя несколько минут дверь в кабинет вновь отворилась и впустила высокую, широкоплечую фигуру, закутанную в плащ. Капюшон был надвинут так низко, что лица гостя видно не было. Оракул первым нарушил молчание. Вам передали суть поручения. Гость едва заметно кивнул. Про то, что об этом следует молчать, я надеюсь, нет нужды объяснять. Гость не пошевелился. Оракул бросил на стол кожаный чёрный мешочек, который, ударившись о столешницу, звякнул металлом. Монеты. Задаток. Остальное после выполнения поручения, и мне нужна клятва непреложной тайны. Гость снова едва заметно кивнул и неторопливо потянул вверх рука в плаща, обнажая запястье. Клятва непреложной тайны требовала крови.